Глава 5. 1. В последний раз я видел свою жену за двое суток до ареста. Тогда мы поскандалили прямо у дверей. В прихожей трехкомнатной квартиры, арендованной мною за бешеные деньги у разбитной пенсионерки, фанатично любившей Сталина и йогурты. Своего собственного жилья я так и не приобрел, несмотря на сверхприбыли. Не нашел времени. «Ты не ночуешь дома», — приговорила меня Ирма. «А если приходишь, то в час ночи, постоянно пьяный. Ты шляешься по бабам». «Не шляюсь», — возразил я, стараясь дышать в сторону. «Шляешься? Не шляюсь. Шляешься?» шляешься, не шляюсь, не шляюсь. Мы изо всех сил старались поддерживать высокий уровень отношений. Договорились с первых же дней супружества, что у нас самая лучшая в мире семья. Не такая, как все остальные. Мы сошлись не для пожизненных совместных манипуляций с пеленками и кастрюлями, а ради великой самой великой, запредельно великой любви. Таков был наш лозунг. Однако движение к величию чувств сопровождалось величайшими же ссорами. Шум семейной жизнедеятельности разносился на километры. Упреки и претензии потоком сыпались с обеих сторон, оркестрованные звонкими пощечинами, плевками и ужасными проклятиями. В особо бурных случаях я ударом кулака пробивал сортирную дверь, а супруга любила выстрелить в окошко из газового револьвера или ловко похитить деньги, заначенные мною в томике Эдуарда Лимонова. Иногда, глубокой ночью, соседи, дай бог им здоровья, в попытке нас урезонить робко стучали по батареям отопления. Но на более решительные действия не решались. Ибо я, несмотря на то, что происходил из семьи интеллигентов, выглядел всегда как заправский уголовник. Одевался в черную кожу, зачесывал назад смазанные гелем волосы и не брился по 3-4 дня к ряду. Добропорядочные граждане, находясь в плену расхожих стереотипов внешности, опасались связываться с таким подозрительным типом. А вдруг рванет из-за пояса маузер и стрельнет. «Все не так, любимая», — проникновенно начал я, разведя руки в жести крайнего миролюбия. «При чем здесь бабы? Да баб ли мне? Я скрываюсь. Меня ищет милиция». Жена устало махнула рукой. Она выглядела несчастной. Тебя все время кто-то ищет: милиция, или бандиты, или кредиторы, или другие идиоты, с которыми ты вечно связываешься на свою голову. Я устала от этого. Мне надоели твои шпионские игры. Я гордо выпрямил спину. От выпитого шумело в голове. «Да, я живу полнокровной жизнью». «Это не жизнь», — произнесла Ирма. «Я не вижу тебя неделями, а когда вижу, меня тошнит от твоего пьяного храпа». И я, и она разговаривали грубым, свистящим полушепотом. В соседней комнате спал наш ребенок. «Пойми», — терпеливо продолжил я, — Нами распоряжается наша природа. Я должен каждое утро идти и валить своего мамонта, а ты его жарить. Вот и все. Если в процессе погони за этим мамонтом я задержался на работе и выпил рюмку, что в этом страшного? И вообще наш спор банален. Хватит. Усилием воли я удержался от того, чтобы никнуть. Моя женщина вышла за меня замуж в 18 лет. В университетах не училась. Работала парикмахером. Ряд лет она была всерьез убеждена, что «банальный» — это неприличное слово, означающее «похожий на банан». С другой стороны, некоторая неосведомленность с лихвой компенсировалась природным напором и жизнелюбием. Не говоря уже о внешних данных. К тому же за пять лет супружества она здорово прибавила. Ее тезаурус существенно увеличился, и сейчас она энергично возразила. «Эти твои сказочки про мамонтов, вот они-то как раз и банальны. Не держи меня за дуру. Бегаешь по девкам, имей мужество признаться в этом. Не бегаю. Бегаешь. Не бегаю». Я наклонился, чтобы завязать шнурок. Из всех моих карманов беспорядочно посыпались на пол денежные знаки в виде перетянутых резинками пачек и отдельных купюр, небрежно скомканных и смятых. Те самые деньги, ради которых я однажды пожертвовал нервной системой, своей и жены. Самую толстую пачку моя подруга в сердцах пнула носком домашней туфли. «Таких женщин хорошо бы сбрасывать на врага вместо ядерной бомбы», — подумал я. «Пошел вон», — сказала Ирма энергично, но несколько театрально, что сильно принизило пафос директивы. «Я так и сделаю», — хладнокровно кивнул я. «Я вынужден. Отсижусь пару недель на другой квартире, а потом все уляжется, и я вернусь. Ты меня знаешь» и Мишу тоже. Дадим денег, сколько надо, и от нас отстанут». «Вот-вот», — скорбно усмехнулась жена, «ты всем даешь денег, чтобы от тебя отстали. Ты даже мне даешь денег только для того, чтобы я от тебя отстала». Я почувствовал себя виноватым. Безусловно, разрушителем любви, семьи, И самой идеей брачного союза выступает в конечном итоге всегда мужчина. В силу того, что он разрушитель по своей природе. И тот, кто не понимает этой простой мысли, не мужчина вообще. После каждого скандала я всегда первым шел на примирение. Каялся, просил пощады, вставал на колени, срочно бежал за цветами и так далее. Вносился также и мощный штраф в твердой валюте. Но реабилитироваться с каждым разом было все труднее. Все нервы и силы я оставлял в рабочем кабинете. Чем больше денег оседало в сейфе, тем меньше душевной энергии доставалось семье. Это понимала не только супруга, но и полуторагодовалый сын. Если маму он воспринимал именно как маму, то папа, появляющийся через три вечера на четвертый, виделся чем-то вроде ходячего аттракциона — клоуна, увешанного игрушками. «Пошел вон!» — твердо повторила жена и заплакала, некрасиво скривив полные губы. «Уходи! Уходи!» Я взял ее за плечи, но она резко отстранилась, повернулась ко мне спиной и побрела в комнаты, шаркая ногами по толстому свежекупленному паласу. Я остался на месте, сунул руки в карманы и прислонился спиной к двери. Оставаться здесь небезопасно. У подъезда меня вполне может ждать милицейская засада. Босс Михаил предупредил меня о готовящемся аресте еще позавчера и отдал твердое распоряжение «временно лечь на дно». Ночевать только в потайной квартире. Днем из офиса не выходить. Я все же прошел в комнату, по дороге нагнувшись и подняв с пола рассыпанные деньги, и сказал негромко. «Мне очень жаль тебя. Я знаю, что делаю тебе больно. Мне тоже больно. Но мы с тобой не можем по-другому». Ирма молчала. Смотрела в темное окно. Ее плечи вздрагивали. «Хорошо», — смиренно поправился я, сжимая в руках разноцветные лохматые пачки. «Это я виноват. Это я не могу по-другому. Не мы, а я. Персонально. Но ты тоже должна меня понять. В такой момент, как сейчас, я должен много работать. Чем больше, тем лучше. Круглосуточно». Я получаю сверхприбыли. Каждый день обеспечиваю нас на год вперед. Наше будущее само идет в руки. Как только я заработаю все, что нам нужно, я брошу все и посвящу всего себя». Жена закрыла ладонями уши. Я замолчал, положил стопу мятых купюр на первую попавшуюся горизонтальную поверхность и вернулся к двери. И ушел оставив плачущую женщину наедине с деньгами. Подменил одно другим. Два. Лежа на твердом лефортовском матрасе и перебирая в памяти подробности последнего разговора с женой, я проклинал себя самыми страшными средневековыми проклятиями. Схватил спутанные, уже немного сальные волосы прокусил нижнюю губу и втянул смешанную со слюной каплю теплой крови. Пятьдесят раз назвал себя подонком и еще сто раз свиньей, напыщенным имбецилом и помпезным говнюком. Что я наделал? Зачем предал самых близких? А вдруг я застряну тут на долгие месяцы? Или даже на годы? Как они выживут без меня? «Жена ни к чему не приспособлена. Она с семнадцати лет прочно привыкла к тому, что я все решаю, таскаю в дом деньги и еду. Что она станет делать теперь? Ей придется пройти через ад. Я был ее опорой. Я построил вокруг нее хрустальный дворец. Я дал ей комфорт, и зачем? Чтобы теперь оставить ее одну?» посреди этого сборища хитрых и жестоких гадов, именуемого окружающий мир? Чудовищный комплекс вины перед любимыми людьми поглотил мое естество. Когда я вернусь домой, все будет по-другому, поклялся я самому себе. Больше никаких пьянок, никаких полночных бдений возле мерцающего экрана. Никакой работы по сто часов в неделю. Только такой природный идиот, как я, и при том жестокий, может причинять боль собственной жене. Но теперь я умный. Меня вылечили лекарством под названием баланда. Как только я вернусь, я немедленно упорядочу свою жизнь. И у нас, у жены и сына, у сестры, у мамы и отца, у тех, кого я люблю, все будет хорошо». Маленькое, размером не более ладони, зеркальце было вделано в стену моего обиталища над умывальником. Я приблизился, заглянул и увидел плавающую в желтом бульоне электрического света бледную небритую физиономию. Нижняя губа кровоточила. Клястся глупо, произнес желтолицый дурак с той стороны. «Не клянись, не зарекайся. Ни от чего никогда не зарекайся». «Да, я знаю, обещать — последнее дело. Так принято считать межумными людьми. Но я обязан. Я не могу не пообещать самому себе. Именно сейчас и здесь, в следственной тюрьме, в одиночке, что я вернусь в семью совсем другим человеком. Спокойным, веселым, внимательным. А ты сначала вернись, заметил желтолицей. Сунув руки в карманы спадающих штанов, я принялся расхаживать от стены к стене. Время от времени останавливался и скреп пальцами колючую скулу. А иногда в сердцах ударял кулаком в каменную твердь Казимата. Стена всерьез противостояла. Посмотрим, кто кого. У меня есть мозги, у меня есть деньги. Осталось придумать план.